Цитирую. «Через эти банки путем приобретения акций российских компаний иностранный капитал занял достаточно прочные позиции во многих отраслях российской экономики. По оценкам специалистов, к началу Первой мировой войны 1914 год иностранный капитал владел акциями российских компаний на сумму в 1500 миллионов рублей». А ежегодные дивиденды по этим вложениям составили 150 миллионов рублей. Одним из первых иностранных инвесторов в России были французские и бельгийские предприниматели, которые вложили значительные средства в создание металлургических и металлообрабатывающих предприятий. Немецкие капиталы концентрировались в горнодобывающей и химической промышленности, а английские предприниматели специализировались на добыче и переработке нефти. «Иностранный капитал контролировал в России почти 90% добычи платины, около 80% добычи руд черных металлов, нефти и угля, 70% производства чугуна». Таким образом, в поиске средств для промышленного развития страны царское правительство пошло по наиболее легкому пути – привлечении иностранных займов и предоставлении концессий». «Иностранные компании, имевшие ограничения на ввоз товаров в Россию, пользовались достаточно большой свободой при размещении инвестиций внутри страны. Иностранные компании часто злоупотребляли этой свободой, нещадно эксплуатируя природные ресурсы России, не стимулировали, а нередко и тормозили развитие отдельных отраслей, которые могли обеспечить экономическую независимость страны». Конец цитаты. Вот таков фон, на котором развернулись события начала века. Сначала разорили собственного выращенного Александром купца и промышленника, а потом скупили сырьевые производства. А купец-то был неплохой. Энгельс еще отмечал, после русского купца трем евреям делать нечего. Стала ли русская промышленность в иностранных руках работать лучше? Недавно встретилась публикация, в которой сравнивалась выработка на одного работника в электротехнической промышленности России того времени и в сырьевой, в частности, при производстве платины. В электротехнической полностью тогда иностранной она была в 10 раз выше, что и дало повод автору поиздеваться над русским «Ванькой». Автор публикации просто оказался не в курсе, что добыча российской платины тогда тоже принадлежала иностранцам, и что выработка на работника – не самый главный критерий эффективности. Мало того, что российская промышленность просто эксплуатировалась в пользу иностранных владельцев, разрушаясь при этом, еще и прибыли вывозились в виде купленного за рубли золота из госрезервов. То есть открытость русской экономики сохранялась только за счет госказны при постоянной подпитке золотого запаса иностранными займами. Но надо сразу оговориться, некоторый реальный подъем в начале века все-таки был, в отличие от 1991-1998 годов, хотя кончилось все равно плохо. Дело в том, что иностранные инвесторы 1896-1814 годов приходили в уже развитую индустриальную страну с готовым и очень дешевым рабочим классом. Тогда в мире не было другой индустриальной страны со столь дешевой рабочей силой. Поэтому и среди так называемых инвестиций, направленных просто на грабеж природных ресурсов, были и инвестиции в производящие отрасли, но ориентированы они были не на рыночную прибыль, а на выплаты из бюджета. Производились они путем договоренности с кем-то из великих князей. Именно так крупный акционер фирмы «Викерса», международный авантюрист Базиль Захаров, пропихнул правительственный заказ на 14-дюймовые пушки «Викерсу», а француз Шнедер оттягал в свою пользу пермский завод, что и оставило Путилова, планировавшего создать русскую тяжелую артиллерию своими силами, ни с чем. «Русский торгово-промышленный мир. Москва. Планета. 1993 год». Вот и проанализируйте, когда мы открывались в мировой экономике, тут же кризис, когда закрывались – подъем, и порой рекордный для всего мира. В 1881-1895 – подъем, в 1896-1914 – три кризиса, в 1928-1957 – подъем, потом, правда, застой, но с постоянным ростом. Когда открылись совсем – Вообще крах. В 1914 году стоимость акций и облигаций иностранных компаний в России достигала 1 миллиарда 960 миллионов рублей. И из российских компаний они на 150 миллионов рублей получали ежегодных дивидендов и вывозили их, поменяв на золото. А золотой запас России был около 2 миллиардов. Плюс миллиардные заграничные долги, чтобы не останавливать размен кредитных билетов на золото. Если это мясо, то где же кошка? Если это кошка, то где же мясо? Ведь к введению золотого рубля Россия подошла с солидным золотым запасом. Куда он-то девался? Нет, безответственная монархия для нашей страны опасна, а хорошие цари почему-то подолгу не живут. Ведь до Николая II был еще Александр II, освободитель, тоже собирался золотую монету ввести. Не получилось по объективным причинам, так как золотой запас накопил только его сын, Александр III. Правление Александра II тоже типичный пример правления семьи. Так продажу Аляски протолкнули также великие князья, дяди царя, особенно Константин. А главным связным с американцами выступил какой-то барон, о судьбе которого после сделки даже историки ничего не знают, как испарился. При этом царе и долгов наделали, и частные банки создавали. В общем, все, как у нас, полной конвертируемости, правда, не достигли. «А вот Александр III любил все русское». А всех членов царской фамилии, великих князей и княгинь держал в надлежащих рамках в соответствии с их положением. Русский торгово-промышленный мир. Москва. Планета. 1993 год. В общем, если посмотреть на русскую историю никак на нечто бесформенное, то хорошо видно четкие периоды, когда русская валюта так или иначе конвертировалась, например, когда она ходила в виде серебряной или золотой монеты, а торговые отношения с Западной Европой были облегчены, дело кончалось кризисом, революционной ситуацией и долговой ямой. Если же валюта была неконвертируема, а таможенно-пограничная политика была жесткой, то без всяких иностранных инвестиций промышленность росла, а государство усиливалось. Правда, все зависело от личности монарха. Он должен был знать буквально все, трезво относиться к Европе, лучше всего знать ее лично, любить Россию и держать семью в ежовых рукавицах. Таким монархом был, кроме Петра Первого и Екатерины Второй, также и Александр Третий. Поймет ли это, в конце концов, будущее элита? Прочитает ли она учебники правильно? И о золотом рубле стоит поговорить подробнее, потому что история конвертируемой русской валюты гораздо старше виттовского рубля.